Глава двадцать пятая. Лилиан. В основном ушибы, ссадины и небольшой вывих коленного сустава, доложил отцу придворный лекарь, поставив на прикроватную тумбу колбу с лекарством. «Об остальном сообщу наедине, Ваше Величество». Прислужник отвесил короткий поклон и вышел в коридор. «Я сейчас вернусь», — тревожно улыбнулся отец и отправился вслед за магом. Я подхватилась с кровати, но встать не смогла, чуть не упала. Нога немного припухла, от чего ступать было больно. Потянув нить Ирбиса, призвала его, но он не появился. Ни сразу, ни через долгое время ожидания. Дверь вдруг распахнулась, и в покое вихрем влетела мама. «Ли, моя девочка!» Она бросилась ко мне, но остановилась совсем рядом, осмотрела меня с головы до ног, присела на край постели, и ласково провела ладонью по моей щеке. Что с тобой случилось? Ты так изменилась, будто стала старше на несколько лет. Я накрыла ее руку своей и прикрыла глаза. Так и есть, мама. Я повзрослела и ни о чем не жалею. События последних дней калейдоскопом промчались в голове и в груди защемило. Позже рявкнул кому-то отец и тут же ворвался в комнату. Разъяренный, всколокоченный, серебристым пламенем ярости в глазах. Хлопнул дверью, шумно прошел по комнате и, придвинув стул к изголовью кровати, сел. Коснулся моего плеча, сжал его, заглянул в лицо и горько замотал головой. «Папа!» — осторожно произнесла я. Боюсь даже представить, что произошло. «Не молчи». Все хорошо, милая. Мы справимся». Отец перехватил мою руку и, сжав ладонь, поднес ее к губам и коротко поцеловал. — Ты в безопасности, а обидчик понесет заслуженное наказание. — Папа, ты не все знаешь! — вскрикнула я и закрыла ладонями лицо. — Все совсем не так, как выглядит. Схлипывая, причитала и боялась посмотреть родителям в глаза. — Прошу. — король аккуратно оторвал мои ладони от лица. — Тебе нечего стыдиться. «Позволишь взглянуть?» Опустил ладонь на одеяло и обжег прикосновением место, где покоила стигма. «Нет», — отстранилась я, — «это слишком... личное». «Она двойная, папа. Если любой из не умрет, то потянет меня за собой». «Не надо, родной», — тронула мама отца, заставляя его отстраниться. Рейден рассказала тройной метке. Замешкался король и бросил взгляд на закрытую дверь. Айс к нему привязался. «Хорошо, если фамильяр излечит сейчас твои раны магией. Я звала питомца, но он не пришел. Видимо, слишком буквально воспринял мой приказ охранять Рэя. Что еще, — рассказал принц, — как хотел меня украсть и женить на себе тоже?» «Да, Лили, он во всем признался». Отец стиснул зубы, и на его тяжелых скулах заходили желваки — Он открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но его перебила мама. Не сейчас, осад. Ли, надо набраться сил. Нет, мама, я остановила ее рукой. Пусть говорит, как есть. Я должна все знать, как бы страшно это ни звучало. И что же еще рассказал Рэй? Тоже стиснув зубы, повернулась к папе. Что бастард хотел тебя убить, а перед этим... Опустил взгляд и сжал кулаки до побелевших костяшек. Он обладает даром внушения. Тебе следует... Асад, хватит! Повысила тон мамы, и король замолчал. Подскочил с места и, чеканя шаг, заходил по комнате. Я хватала губами воздух, не представляя, что сказать. Любое слово затянет Армана в могилу. И я сама этого хотела. Сама. И потом не один раз. Я хотела его, слышишь, потому что... Папа остановился, как вкопанный, посмотрел на меня ошарашенным взглядом и закрыл рот ладонью. Напрягся всем телом и сорвался с места. Вылетев из покоя, хлопнул дверью так сильно, что посыпалась штукатурка. «О, милая!» Глаза матери наполнились слезами. Она склонилась надо мной и погладила по волосам в утешительном жесте. «Мама, он убьет его, да?» Я подняла на нее полные слез глаза, и мама поменялась в лице, переместила руку на мою щеку и нежно вытерла влагу. «Оборотень, так важен для тебя?» «Безумно. Ведь для тебя папа был важен, когда ты его полюбила». Мама кивнула, приобняла меня и долго сжимала в объятиях. «Можно его увидеть?» Получилось открыть губы. Я дрожала от волнения и страха. «Мама». «Я поговорю с отцом, а пока не наделай глупостей. Дождись окончательного решения короля». «Конечно». Меня колотило от усталости и слабости, но я все еще могла двигаться и даже подраться, если придется. Только Арман это вряд ли спасет. Чем я думала, когда вела его сюда? Когда мама удалилась, я испытала облегчение. Я нуждалась в тишине и одиночестве. Прекрасно понимала, что выйти из комнаты мне просто так не позволят, поэтому ждала вердикт отца». Валялась в постели несколько часов, с трудом съела принесенный обед и все-таки выпила микстуры, что выписала лекарь. Еще через час дремы и волнения компаньонка помогла мне умыться и одеться в привычный для королевского двора наряд, тесный корсет и многослойную юбку. И я села ждать. Но не могла усидеть на месте, вскакивала и бродила по комнате, как привидение. Айс так и не пришел, да и нога уже почти не болела после лекарских микстур и чар. Больше всего болело в груди, сердце будто выковыряли оттуда острым копьем, и теперь вместо него зияющая дыра. За окном было пасмурно, дождливо и холодно. Устав от бездействия и ожидания, я накинула теплый палантин и побежала к двери. Надеялась, что выйду из комнаты и доберусь до темниц. Но створки распахнулись, и навстречу вышел Рейден. «Лили, рад видеть тебя в здравии», — улыбнулся оборотень. Айс, прошмыгнув между ног принца, потёрся мордашкой о полок моего платья и заискрился голубоватой магией, что потянулась ко мне нитью, окончательно излечивая больную ногу и ушибы. «А я тебя нет», — процедила сквозь зубы. «Уходи, Рэй, нам не о чем говорить». Но принц плавно закрыл за собой дверь и, преграждая мне путь, прильнул спиной к деревянному полотну. Скрестил руки на груди и шумно вздохнул. «Лили, что между вами случилось такого за это время? Я знаю брата очень хорошо. Он умеет манипулировать, пользуясь даром». «Ты его не знаешь?» Я выставила палец и качнула ему стороны в сторону. «И меня не знаешь? Лучше держись подальше, принц Неженка. Ты можешь задурить голову отцу, но не мне, предатель». «Ты несправедлива?» Рей мотнул головой, и светлые волосы упали на глаза. «Я понимаю, что тебе тяжело осознавать правду. Но вспомни, пожалуйста, кто надругался над тобой и издевался всю дорогу?» Небрежно пожал плечами. «Я никогда не обидел бы свою пару. Ты дорога мне, лия. Он назвал меня так, как карман. «Пошел нахрен, Рей. Я отошла подальше. «Не тебе решать, во что мне верить. И я все помню». «Все! Даже то, как ты обманом хотел меня на себя женить, и то, как избивали твоего брата, а ты стоял в стороне и ничего не сделал!» «Что?» Эртинец смутился и ухмыльнулся. «Арман тогда сам нарывался. Его проучили и правильно сделали, а я всего лишь хотел защитить тебя. Да, забрать себе, но для того, чтобы создать семью. Счастливую семью. Вместе и... мы ее создадим» потому что нас связывает меткой истинной пары. Прошу, Леа. Он снова повторил мое имя так, как называл только Арман. Не отталкивай. Не смей, я зарычала на него, так меня называть. И я для тебя, ваше высочество, и не иначе. Проучили его, говоришь. Так проучили, что у него на полгруди шрам? Уходи. Не будет никакой семьи, я не стану твоей женой. «Знаешь ли, ваше высочество», — нарочито подчеркнул Рей. — «ты станешь моей», — и сверкнул сталью глаз. «Мы созданы друг для друга». Истинная метка об этом говорит. «Поверь, это лучший исход всех событий, что с нами приключились». Он приблизился обхватив за талию, прошептал. «Я сделаю тебя счастливой, обещаю. Мы оставим все в прошлом» и потянулся к моим губам. А я его ударила с размаху, так что голова принца мотнулась в сторону. Сама же успела отпрыгнуть и приказать Айсу. «Не подпускай его ко мне». Ирбис тут же послушался, встал напротив и зашипел на Рейдена. «Интересно». Я повела плечом и потерла губы. «Ты хоть кого-то, кроме себя, любишь?» Эртинец потер пылающую от удара щеку и посмотрел мне в глаза – «Да, я тебя люблю», — проговорил Рэй и отвел взгляд. «Поэтому оберегал и не трогал». «А брата, значит, согласен на казнь отправить? Он ведь родной тебе по крови». «Мне жаль, но он заслужил. Посмотрел на меня уверенно и хлестко, как отец, когда принимал отчаянные решения. Но если ты хочешь ему помочь, я сделаю все, что от меня зависит». «Я его выбрала». Выплюнула в лицо принца жестокую правду. И никогда не стану твоей. Ни телом, ни душой. Это ранит. Рейден сжал кулаки и снова натянул на лицо холодную улыбку. Но и с ним тебе не быть. А если... Обошел меня вокруг и остановился напротив. Если согласишься на брак, устрою братцу побег. Будет жить дальше и трахать своих шлюх. Проскрипел он с прищуром. — Не соглашусь. Ты виновен в нападении не меньше, и я достучусь до короля. Напомню, как ты укусил его и пытался убить. Он мой отец. Он выслушает меня, а не принца, возомнившего невесть что. Из всех чувств к тебе во мне только ненависть. Смирись. — Что ж, я умею ждать. И, вздохнув, принц потянулся ко мне рукой, но тут же ее отпустил. «Дождусь. Чувства улягутся, яд внушения выйдет из твоего тела, и все станет на свои места. Я смирюсь, когда ты будешь лежать в моей постели». «То есть никогда». Я сама открыла ему дверь и указала на выход. Айс странно дернулся следом за уходящим принцем, но все же, жалобно заглянув в глаза, остался со мной. «Иди, недопитомец, если он тебе так нужен». Показала коту на выход и он, не раздумывая, побежал за Эртинсом. Я просидела в одиночестве еще несколько часов, пока мяс не закатился за горы и не осветил кровавыми лучами горизонт. Думала, что делать дальше. И вязала из черной нити, купленной на рынке, жилет. Я знала, кому его подарю, отчего работа шла быстро, но слезы все время стояли под горлом и размывали мир перед глазами. Я их душила, смахивала пальцами и, не отступая, продолжала вязать, пока пальцы не стерлись до крови, а мягкая темная нить не окрасилась бурыми, едва заметными пятнами. Закончив жилетом, вычистила испачканный на водной магией, а после смазала израненные пальцы мазью, что оставила лекарь для заживления колена. Села у окна и потянулась мысленно к карману. Я должна его увидеть, утонуть в буйной зелени глаз, прикоснуться к горячей кожи, сказать что-то подбадривающее, пообещать, что сделаю невозможное для его защиты, сказать как не могу без него жить. А я не могу, теперь знаю точно. И это не чары, он не мог меня так долго обманывать». В замке было подозрительно тихо. Я выглянула из комнаты и насчиталась десяток дремлющих в коридоре стражей. Папа побеспокоился о том, чтобы я не сбежала. Вернувшись в комнату, нащупала тайный ход в стене, но он не открылся. Его явно запечатали магией после нападения. Входная дверь вдруг приоткрылась, по ногам скользнул коридорный холод. «Ли!» От знакомого голоса стало тепло на душе. Я обернулась и бросилась на шею вошедшему парню. «Ви! Мой милый Ви!» Дядя приподнял меня за талию и, крепко обнимая, прошептал. «Думал, что больше не увижу свою занозу племянницу». Отклонившись, парень заулыбался. «Я и не такое переживу. Не раскисай!» Ласково ударила его по плечу. «Ви, мне нужно выбраться отсюда. Сделай хоть что-то». «Нельзя. Король так взбешен, что готов казнить всех, кто не уследил за тобой». «Знаю, но я должна...» Отступила с опаской. Вдруг дядя поддерживает отца. «Увидеть пленника». «Ли, парень потер лицо ладонью. Он правда сделал это?» Его потемневший взгляд опустился ниже моей талии и соскользнул на пол. «Неважно. Не думай об этом. Помоги. Умоляю. Я должна с ним встретиться. Он моя пара, и мне не жить, если с Арманом что-то случится». Но при одном условии. Ви выставил указательный палец, а потом нервно запустил пятерню в густые темные волосы. «Я буду присутствовать при вашем разговоре». И двинулся к выходу. «Ладно». Я прикусила губу и подхватила сверток с жилетом, поспешила за дядей. «С разрешения его величества я сопровожу его дочь на прогулку», пояснил напряженным стражникам Вивьян. «Стоило нам выйти из покоев, как они выстроились в плотную дугу и не собирались нас пропускать. Но вдруг расступились, будто по приказу. Двое отделились от остальных и заняли позиции по обе стороны от нас» а навстречу вышел мамин некровный брат, Ленниман. «Мы с удовольствием присоединимся, Ваше Высочество!» Глухо произнес главный страж и, коротко поклонившись мне, крепко сжал рукоять меча. Когда мы вышли в основной коридор, из кабинета отца послышались крики. Я застыла, будто лед. Вивьяны-стражники стояли позади. Расслышать обрывки фраз знакомых голосов смогли все, «Я оторву ему голову своими руками, Тесс!» — кричал папа. «Ты понимаешь, что говоришь?» — замялась мама. «Дочь ведь...» «Она поймет. Мы отвяжем метку. Сделаем все для этого. Я не допущу этого брака. Ни с кем из братьев». «Откажешь законному принцу, который привязан к Лилиан? «Именно, Тесс. Ты не ошиблась. Эти дикие звери недостойны и волоса моей дочери». «Не допущу. Я им отказал. Твари блохастые. Они пошли против моей воли. Или, думаешь, закрою глаза на нападение Рейдена, поверю, что фанатик Арман провернул все это в одиночку? Да никогда». Папа кричал так, что закладывала уши и громил мебель. «И старт не выйдет живым из этого замка, клянусь пустынными демонами. Я лично прослежу, чтобы его смерть была такой же жестокой, как и его намерения и поступки». Я больше не могла это слушать, поэтому сорвалась с места и побежала к главной лестнице. Делегация из стражи ринулась следом. Авиа обогнал и остановил меня прикосновением к плечу. Закати истерику! шепнул на ухо и приобнял в утешительном жесте. Чтобы я тебя увел, за поворотом кабинет лекаря. Через него спустимся в темницу. Там открыт проход. Он ласково погладил меня по голове и я, не сдерживая эмоции, разревелась на его плече, била парня свертком, отталкивала и делала все, чтобы стало легче, но не отпускала. Знал бы он, через что мне пришлось пройти, чтобы вернуться домой. В лесу было спокойнее, и я множество раз пожалела, что повела Армана сюда. — Тише, тише. Я помогу. Вивьен поднял меня на руки и обратился к главному стражу. — Стойте здесь и никого не пропускайте. Я отведу принцессу к лекарю и понес дальше по коридору. Ви поставил меня на ноги, звякнув связкой ключей, быстро открыл кабинет. Щелчком пальцев зажег магическую лампу, замкнул дверь на замок и с тревогой посмотрел в мое лицо. «Уверенно, что хочешь спуститься к нему». Замешкался, стиснул мое плечо большой ладонью и, нежно стерев слезы со щек, опасливо посмотрел на дальнюю стену. Я опустила взгляд, соглашаясь, потому что слова стояли в горле и не хотели вылетать. Ви ничего не ответил. Взял меня за руку и повел к портрету нашего прадеда. За ним и был скрыт механизм тайного хода. Для лекаря очень удобно. Можно найти любые покои и выйти в любой точке замка. Вивья опустил рычажок, и ниша в стене отодвинулась в сторону, оголяя небольшой темный проход. Пригнувшись, Ви переступил порог и потянул меня за собой. Тут же пахнуло сыростью и повеяло прохладой. Щелкнув пальцами, он вызвал магический фонарик и осветил каменные стены узкого коридора. Казалось, ему нет ни конца, ни края. Бесконечные повороты, разветвления, где можно легко заблудиться. Приблизившись к грязной лестнице из грубого камня, что уводило коридор вниз, мы замерли и прислушались. Чьи-то голоса и шаги глухо отдавались в груди, но было ощущение, что все эти звуки — лишь мираж — или находится за стеной. Ви одобрительно кивнул, и мы поспешили дальше. Но в глубине пещеры лицом к лицу столкнулись с тюремным стражем. Он, не мешкая, вытянул оружие из ножен и направил клинок в нашу сторону. Бивьян не растерялся и уверенно приказал. «Принцесса Лилиан желает видеть пленника Армана. Проводи нас в камере». Мужчина звякнул с броей, повернул острее меча в другую сторону и с уважительным поклоном показал, куда нам идти. Вивьян наклонился и с опаской шепнул мне на ухо. «Если король Асату знает, «Я скажу, что заставила тебя», — стиснула его руку и отпустила. Идти в темноту, разбавленную кривыми полосками факелов, было жутко страшно. Но я шла. Остановившись у кованой грязной решетки, на которую указал мне «Страж», Я долго всматривалась вперед и не могла найти сияние фосфорисцирующих глаз. Заметив темное пятно в углу, припала к клетке, сжала пальцы на холодных прутьях и застонала. Они били его, хотя обещали не трогать. Папа давал слово. Протянув руку, пустила вперед слабую магию воды. Она заискрилась в темноте и осветила измученное плывшее лицо оборотня. «Арман!» Слетела с губ. Он с трудом приоткрыл глаза и посмотрел на меня сквозь маленькие щели. «Лиа!» Голос хрипел до неузнаваемости, скатываясь в дикий клокочущий кашель. Оборотень прижал руку к животу и согнулся. Попытался встать и немного приподнялся над землей, но тут же рухнул на бок. Его разделили догола и не оставили на теле живого места. Издевались, пока он не отключился? «Арман!» «Прости меня». Я вжалась в решетки лбом и всхлипнула. Слезы ползли по щекам, обжигая кожу. Сверток с жилетом выпал под ноги, но я даже не обратила на него внимания. Взгляд прикипел к истерзанному Арману. На его руках были кандалы с магическими знаками. Скорее всего, запечатали возможность перевоплощаться и регенерировать. «Мне так жаль. Я пыталась им объяснить, но все бессмысленно» потянулась рукой в невыносимом желании притронуться, почувствовать его, но не достала. Я не знаю, что еще сделать. И, спрятав лицо под ладонями, расплакалась сильнее. — Прости. — Нет, — отозвался оборотень еле слышно и постановая пополз к решетке. привстал на колени, чтобы достать до меня. — Ты не виновата. Дрожащий окровавленной рукой коснулся запястья и слабо стиснул его ледяными пальцами. «Я заслужил. И за все отвечу». Попытался улыбнуться и зашипел от боли, когда рана на губе лопнула. Густая струйка крови плавно стекла на подбородок. «Виновата». Выдохнула я и, связав наши пальцы, упала на колени. Согнулась так, что могла бы носом ковырнуть грязные камни. Если бы не была такой красивой, ты бы убил меня тогда и спас мир. Я знаю себя, это правда, Арман. Взглянула в его болотные глаза, наполненные черной печалью. Если стану альеной, то уничтожу всех, кто причинил мне и тебе боль. И плевать, что будет потом. Я не могу дышать без тебя. Забудь все, что между нами было. Оборотень затрясся всем телом, голос дрогнул, сорвался в протяжный стон боли. Арман сжал мою руку так сильно, что она онемела, но тут же отпустил и потянулся через решетку к щеке, ошпарив ласковым прикосновением, будто ударом молнии. «Ты должна жить дальше. Без меня». «Я не хочу», — мотнула головой. «Не могу». «Ты...» — плакала и захлебывалась болью. «Сильно отравил, корни пустил. Скажи, ты зачаровал меня, обманул». «Ведь так не бывает, чтобы с первого взгляда, с первого прикосновения я принадлежала только тебе». «Лилиан», — поторопил Вивьян, — он кротко сжал мое плечо и слабо потянул вверх, но я одернулась. «Нам нужно идти, Ли». «Уходи», — холодно отрезал Арман, и в уголках его глаз собрались слезы. «Я наигрался». Скопившаяся влага сорвалась с густых ресниц и, смешиваясь с грязью и кровью, потекла по его опухшим щекам. «Это все чары. Ты мне больше не нужна».